Песня десятая. Изображение порядка, которому было верно проведение при устройстве Вселенной. Чем выше поднимается Беатриче, тем становится л у ч е зарне и переносит Данте на четвертое небо или на солнце. Души в виде живого венка кружатся с пением. Одна из этих душ оказывается Фомою Аквинским. Непостижима творческая сила, которая на сына своего глядит с любовью, мир весь сотворила в гармонии такой, что ничего подобного рассудок нашей зрения представить не сумеют. Пред Его величием лишь одно благоговение мы чувствуем, читатель, в этот час. Все силы человеческого зрения, ты напряги и не своди ты глаз с тех высших сфер, где встретившись два круга пересекают на небе друг друга. Не отвращай от этих сфер лица, тогда тебя охватит изумление при виде дел небесного Творца, которому его произведение так дорого. Что вечно смотрит он на дивные руки своей творения. Смотри, смотри, поэт, на небосклон, туда, где круг кривой обозначает движение планет и тот закон, который их блуждать так заставляет. Когда бы путь планет был не кривой, еще никто из вас того не знает, то изменился бы целый мир живой. А в небе лишней силы было б много, и весь порядок стройный мировой нарушен был. Так гармонично, строго устроена вселенная, и нет, нет ничего случайного у Бога. Теперь я дам читателю совет, чтоб все сообразить, остановиться, обдумать все, о чем ему поэт рассказывал. и чтоб не утомиться дальнейшего пути не продолжать и в то что он изведал углубиться я все сказал что только мог сказать и каждый пусть воспользуется теми идеями которым посвятить хотел я силы все в своей поэме велики й раб природы что земной планете с обитателями всеми дает им мощь и яркий свет дневной и измеряет времени т е ч е н и е В тот самый день напомню, что весной винтообразно двигаясь в кружение своем уж пересек на небе круг мной выше упомянутый. Мгновенье, быть может, не прошло еще, как вдруг я уж на самом солнце очутился. но не постиг, оглядываясь в круг, как быстрый переход такой случился. Но Беатриче двигалась вперед так скоро, что решить я б затруднился. п р о ш ё л ли миг один или целый год? Для Беатричи вовсе исчезало пространство или времени полет, и как она на солнце засияла! Слов у меня для выражения нет. В той сфере, где со мной она стояла, нет красок, цвета нет, есть только свет. И если умнож должен отказаться обнять ту высоту, где был я, то не след сиянию такому удивляться, которого нет ярче и сильней. Так я в четвертый круг успел подняться. р у к о в о д и м о й спутницей своей был в сфере той, где души обитают, которые в блаженстве созерцают л и к божества. И Беатриче мне сказала: "Ты святое провидение. Благодари за то, что в в ы ш и н е ты можешь видеть ангелов вселения. О, никогда не ощущал вполне". Такого я в себе б л а г о г о в е н ь я как в этот миг, и так проникся весь любовью к вседержителю вселенной, которого я сердцем чуял здесь, что образ Беатричи незабвенный изгладился из памяти моей. Но я в лице подруги неизменный и в выражении ласковых очей досады не заметил, лишь с м е я л а с ь она и так смотрела без речей, как будто обратить в тот миг старалась внимание мое на новый ряд явлений и довольную казалась. тогда вокруг себя бросая взгляд я увидал огней блаженных много, сливаясь в хор и прославляя Бога они сплелись в о круг нас в один венок. Так иногда круг дочери Латоны, когда туман в с ё небо заволок, подобием сияющей короны, является кольцо или кружок. В том царстве света, где людские стоны и скорби неизвестны, там блестят такие драгоценные камни, что блеск а их не вынесет наш взгляд. а душ блаженных радостное пение так сладостно умело слух ласкать, что только тот, кто райские владения сам видел, мой восторг мог испытать, когда в е н о к р у ж а щ и х с я блаженных три раза облетел нас, р а с п е в а т ь молитвы продолжая в их нетленных и в чудных светлых образах смущен. казалось созерцал я несравненных танцующих передо мной жон, которые г и р л я н д у ю сплетались, не двигались и л мчались вновь под звон незримых лир и пляской наслаждались. Вдруг дух один заговорил со мной, и в памяти моей еще остались его слова, покинув мир земной. Кто раз один на небе находился, тот познакомись с райской стороной, в ней будет жить, хотя бы вновь спустился на землю смертных. На твоем лице так божества свет яркий отразился, что помышляя только о Творце, теперь исполнить все твои желания готовы мы, не зная колебания. Желаешь знать ты? Из каких цветов венок составлен этот благодатный? Ты хочешь знать? Ответить я готов. О тех душах с улыбкойю приятной, взирающих на спутницу твою, которая избрав путь необъятный, вела тебя, чтоб быть с тобой в раю, принадлежал к священному я стаду святого Доминика, что от раду вливал в сердца указывая путь спасенье всем, хвала ему и слава. Вот этот слов моих не позабудь ко мне стоящий ближе всех направо Альбертус Магнус, брат, наставник мой. Так прежде звать его имел я право, а я Фома Аквинский. Ты за мной следи теперь глазами, коль желаешь. узнать блаженных круг весь остальной ты их поочередно всех узнаешь вот дух другой то г р а ц и а н а дух которого в раю ты обретаешь два права изучил он и в них двух нашел свою награду и спасение другое лучезарное видение тот самый петр который как вдова у бога в храм отдал все и м е н и е Вот пятый свет, о нем живет молва еще благоговейная доныне. Он ярче всех среди духов блестит, как вечный свет оч знания и святыни. Такой глубокий разум в нем сокрыт, такая сила мудрости таится, что с ним никто на свете не сравнится. С ним рядом дух. который на земле в те дни, когда был обличен он в тело, с печатью вещей мысли на челе достиг до многих тайн природы смело. За ним мерцает свет еще один. То первых христиан и их удела защитник бескорыстный Августин его трудом воспользовался. Если Еще желаешь ты, мой добрый сын, чтоб в памяти твоей потом воскресли все образы здесь виденных духов и следовать за мной еще готов, то на восьмом остановись виденье. Смотри, душа святая пред тобой. Тому, кто ей внимает в умиленье, греховный мир с живой его борьбой. Она в картине ярко й открывает с его прошедшей будущей судьбой, а смертный прах, которого не знает, она теперь в цеельдаура погребен и в мраморной гробнице почивает. Кто прежде так страдал и был казнен, нашел в раю свое успокоение. Вот и Сидор и Беда, вот и он. Ричард, монах, которого суждение его из смертных делают святым, затем ты видишь духа удивление достойного. Остановись пред ним. Уверен был в той мысли он при жизни, что долго жить приходится живым, что на земле во временной отчизне смерть заставляет слишком долго ждать. Его с и г ь е р е можешь называть. Когда-то силогизмами своими в Рю де Фуар он возмутил народ, разжег умы, был проклинаем ими. Дух замолчал, и славный хоровод духов слился в единый хор, согласный, как фимиам, взлетавший в небосвод к царю царей, торжественно прекрасный.